Неизвестный мертвый мир. Развалины какого-то большого города. Район 23 -го уровня. В то же самое время. «Второй!» – окликнул выскочивший из-за мрака коридора 41. -й. «Они выдвинулись в нашу сторону!» «Этого стоило ожидать!» только и пожал плечами старший среди присутствующих. К такому исходу мы и готовились». «Нет», – отрицательно покачал головой сорок первый, – «вы не поняли. Они выдвинулись и покинули ту аномалию. Но покинули они ее не просто так. Они преследуют ушедшего от них человека. Он все еще жив, и сейчас он бежит как раз в нашу сторону». А вслед за ним, буквально по пятам, его нагоняют наши химеры. Хоть он и быстр, но не успеет от них уйти. Однако...» Тут тень замолчала, а потом продолжила. «Однако есть вероятность того, что он успеет добраться до этого туннеля». «Почему он уходит именно в нашу сторону?» – посмотрел на второго один из ученых. «Мог бы выбрать любое другое направление» после чего, заметно передёрнувшись, он добавил, «Этот его шаг выведет Химер прямо на нас». И второму было прекрасно понятно, почему так нервничает эта тень, ведь именно шестой был тем, кто их создал. Именно он лучше всех понимал, на что они способны. «Нельзя дать им подобраться к нам», – посмотрел шестой в сторону второго, – необходимо воспользоваться вашей заготовкой еще на подходе между тем второй молчал что-то очень сильно смущало его в рассказе 41 -го. как он выжил наконец генерал все-таки смог ухватить ту мысль что не давала ему покоя он же обычный человек да даже если и необычный и он оглядел присутствующих как он выжил и смог улизнуть от наших монстров. «Не знаю», – только и протянул его молодой протеже. «Мы засекли его уже на выходе из зала, когда он покинул его, а дальше уже следили по меткам, которые прицеплены к Василискам, а те как раз старались нагнать его». «Стой», – тормознул рассказ своего нового помощника второй. «Они что, даже не попытались превратить его в камень?» Не знаю, отропила ответила вторая тень, но удирал он от Василиска со всех ног и мало походил на те каменные статуи, что остались в зале позади него. Что-то еще было не так в этом рассказе. И он планомерно выдвинулся в нашу сторону. Это же не Василиски ведут его, это он пытается скрыться от них. Да, протянул сорок первый. Значит, это направление человек выбрал не просто так. И генерал постарался вспомнить все то, чему мог стать свидетелем тот, на кого они открыли охоту в этих подземельях. «Наша нежить», – наконец сделал вывод он, – «она вся двигалась примерно в этом же направлении, и этого трудно было не заметить. Именно поэтому он и несется сюда, надеясь на то» что где-то тут в подвале есть путь, ведущий в соседний сектор. Ведь все скелетоны куда-то исчезли. Так же надеется исчезнуть и он. Так мы отступаем? Это уже уточнил шестой. Им нельзя дать вырваться за пределы уровня. Там их хоть немного сдерживает аномалия, ограничивая использование локального прыжка. Тут же они будут полностью во всеоружии. Знаю. Только и буркнул второй, однако большего он сказать не успел, так как именно в этот момент к ним влетел еще один наблюдатель. «Человек у входа ведущего к нам, и он оступился!» Шестой отрицательно покачал головой. «Нет, тут дело в другом», — пояснил он. «Человек не смог выдержать тот уровень нагрузок, что показывают химеры, а это даже не их предел». «Поэтому наши создания просто-напросто загнали его». «Второй кивнул?» «Согласен», – сказал он, после чего кивнул в направлении проекции, где на последнем кадре застыло какое-то изображение. «Это и решило судьбу неизвестного нам потомка тех, кого когда-то мы называли Марголы», – только и сказал он. Остальные тени поглядели в том же направлении через одного из младших контролирующего проход к ним в туннель, они могли наблюдать, как динозавры осторожно обходят ни с того, ни с сего появившуюся посреди небольшой тёмной площадки каменную фигуру, активируя конструкт переноса. Заметив, что один из Василисков направился в сторону коридора, ведущего прямо в их сторону, резко скомандовал второй. И уже в следующее мгновение все василиски исчезли. Они выполнили свою миссию, только и сказал второй, еще раз бросив взгляд по направлению магического изображения, после чего развернулся и медленно двинулся куда-то в глубину подземелий. Вслед за ним двинулись и все остальные, а потому никто из них не заметил мелькания еще одной тени, слегка проявившийся на магическом отображении. Хотя, возможно, это был кто-то из них, ведь сложно различить одну тень на фоне других.